месте, не указанном ни на одной карте, лежал на своей вечной скале бессмертный Мазда, некогда подаривший людям огонь. После первых десяти тысяч лет память начинает выкидывать самые дурацкие шутки, поэтому он даже не понял, что произошло. Откуда-то с неба свалились какие-то старики на лошадях, раскопали его, напоили и долго жали его иссохшую руку. а потом исчезли среди звезд так же быстро, как появились. Мазда прилег обратно в углубление, которое за многие века протерло в скале его тело. Кто эти люди? Откуда они? Почему они были так счастливы? На самом деле он был уверен лишь в двух вещах. Во-первых, приближался рассвет. А во-вторых, он сжимал в руке очень острый меч, который дали ему старики. Мазда слышал, как вместе с рассветом приближается свист орлиных крыльев. Это будет здорово! Согласно установленному порядку вещей, Те, кто спасает мир от неминуемой гибели, редко когда удостаиваются заслуженных лавров. Ведь когда неминуемая гибель так и не наступает, люди начинают сомневаться, так ли уж неминуема она была, а значит, простого «спасибо» будет вполне достаточно. Сокол совершил достаточно жесткую посадку на гофрированную поверхность реки Анг, а потом, как это обычно происходит, составленный без присмотра общественной собственностью, которая вроде бы никому не принадлежит, перешел в частную собственность множество горожан. А Леонард принялся отрабатывать возложенную на него епитемию, что было весьма одобрительно воспринято ангморборгским духовенством. Ведь именно так и воспитывается истинная набожность. Однако... Буквально через три недели после описываемых событий лорд Витинари получил срочное сообщение. Немало удивленный, он покинул дворец и прибыл к храму мелких богов, который окружала огромная толпа. — Что происходит? Резким тоном осведомился патриций у священнослужителей, осторожно заглядывавших в двери храма. — Богохульство! — вскричал Гюннон Чудакулли. — Почему? Что он нарисовал? — Дело не в том, что он нарисовал, милорд. То, что он нарисовал, поразительно. Но он уже закончил!